Иной тенденцией проникнуты статьи о полусвободных закупах 71-82, 84-87, 90-143, о которых мне уже приходилось говорить раньше. Они стремятся сохранить грань, отделяющую закупничество от холопства. Что касается пресловутого спора о том, что лежит в основе закупничества, наем или задолженность, то я отмечу, что в пользу второго мнения говорит не только аналогия закупов литовско-русского права, подробно разработанная есинским, но и статья 143. Кавычки открываются. «А в дач не холоп, не по хлебе работать» не по предатце, но уже не доходит года, то ворочати ему милость, отходить ли, то не виноват есть». Конец цитаты. Эта статья конкретнее раскрывает суть того определения закупничества, какое дает ему, например, Ключевский. Это сельские рабочие, селившиеся на землях частных собственников, сосуды от хозяев. Примечание. Ключевский В. Курс, часть 1, страница 298. Конец примечания. Надо бы только прибавить и должники, отрабатывающие долг в хозяйстве кредитора. Оба эти явления могли в древнем праве подойти под одно правовое понятие, так как сутью отношений в обоих случаях считалась задолженность и временная кабала. Что касается теории о закупе наемным рабочим, то она выросла на слове наймит, статьи 80. Но что значило слово «наем» в языке XII века, видим из вопросов керика кавычки открываются, а наим деля рекши лихвы, конец цитаты, и ниже, кавычки открываются, не достоит ти и мати наим, конец цитаты, а если не могут воздержаться, то взмите легко, аще по пяти кун дали еси, а трикуны куны взмей или четыре. Экономическая роль холоповладение и закупничество уже отмечено выше в моем изложении. Это два основных орудия крупного частного хозяйства, боярского хозяйства. Зная, какое крупное значение в позднейшем княжеском и боярском хозяйстве играли бобровые ловы и бортные ухажаи, мы можем, естественно, с той же точки зрения взглянуть на статьи, охраняющие частные права на эти промыслы в пространной русской правде. Статьи 94, 95, 96, 97, 100, 101, 105. Отметив и высокую кару за ястребы и сокола, как особо ценившихся охотничьих птиц. Статья 106. Это приводит нас к к самой любопытной черте пространной русской правды, к тому, что в ней мы впервые встречаем термин «бояре». Пространная русская правда намеренно вводит этот термин в текст своих источников, вставляя, так же и «забояриск» после статьи о княже-муже, дважды упоминая Тиуна Боярского. Статья 3, 89. Что же нам разуметь под этими терминами? Одна из статей, 114 по позднему списку, перечисляет классы населения так «княж-боярин» или купеч или «сирота». Примечание О слове «сирота» как равном древнему изгою смотри «Сергеевич В. Русские юридические древности». Том 1. Страница 273-274. Этот термин, позднее означавший «зависимых монастырских крестьян». Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской империи, археографической экспедиции Академии наук. Санкт-Петербург, 1836 год. Том 1. Номер 5-7. Дополнение к актам историческим, собранные и изданные Археографической комиссией Санкт-Петербург, 1846-1872 год. Том 1, номер 9. Распространение его на все крестьянство – результат окнижения всей земли в удельный период. Конец примечания. Я уже как-то указывал, что при всем желании не умею найти в древних русских источниках указаний на земских бояр, стоящих вне круга княжих людей. Но пространная русская правда дает одно весьма важное указание на то, что к концу изучаемого нами периода боярство добивается значительной эмансипации от княжевой власти. «Разумею статью», кавычки открываются, «о заднице боярстей и о дружней, а же в боярях, любодружине, то за князя задница не идет, но о не будет сынов, а дочери возьмут». Конец цитаты. Третья редакция, статья 119-120. Эта статья отмечает шаг в развитии личной семейной боярской собственности, весьма существенной, или признать эту статью, относящуюся и к земельным владениям боярства. Заметим, что на Западе право наследования по женской линии получило раньше признание в крестьянской среде и дольше отрицалось в боярской среде. У нас оно, по-видимому, развелось в этой последней раньше, чем на Западе. И для 12 XII 13 веков нет оснований отрицать приложимость статьи 119 к земельным имуществам. В других списках эта статья перередактирована так, кавычки открываются, «А же в боярих, либо в боярской дружине, то за князя задница не идёт». Конец цитаты. Или даже кавычки открываются. Аще в боярские дружины то за князя задница не идёт. Конец цитаты. Это позднейшие наслоение. Право боярское укрепилось. Центр внимания переносится на вопрос о наследстве зависимых от бояр людей, которых власть бояр в начинает закрывать от княжей власти. Мы с этими фактами уже вступаем в атмосферу нового уклада жизни, удельного, того, который у Павлона Сильванского характеризован феодальными отношениями удельного времени. Их зачатки успели отразиться в поздних редакциях русской правды. Еще два слова о терминах. Теун боярский и боярская дружина. По статье 89, боярский теун – холоп, но отличенный в суде тем, что на него, как на закупа, складывают послушество, нуже в крайнем случае. Статья 3 заменяет этим же термином слово «ябетник» своего источника. Что же такое «ябетник»? Слово это германское. Сравним северонемецкое «амбат». Скандинавское «амбат», где его этимологическое значение «преданный». Слуга из Челяди. Слуга Челядин – слово, равносильное слову «тиун» – «готов». Готское «тиус». Северогерманское «дин», современное «дайнен». И в древнейшей русской правде видим упоминание ябетника княжего рядом с мечником. Русская правда Ярославичей вместо ябетника называет тюна княжа, выделяя его в ряд княжьих мужей или, точнее, стави его рядом с ними, как 80-гривенную голову. Пространная русская правда повторяя статью третью древнейшей и, сохранив в ней, думаю, ошибочно, мечника, исключила ябедника, заменив его тюном боярским. Это такой же прием, как приписка, так же и за бояреск, в статье о княже-муже. Причем это сопоставление должно предостеречь от слишком буквального понимания последней приписки. Примечание. Русская правда. Издание В.И. Сергеевича. Третья редакция. Статья 13-14. Конец примечания. Тут княжи люди распределены на три категории. За тюна княжова Огнищного и за конюшева 80 гривен. За отрока конюха-повара 40 гривен, за сельских слуг урок 12 гривен и 5 гривен, а за боярского тюна 40 гривен по статье 3. Что же он такое? Один из вариантов к статье 89 Карамзинский список, статья 77, дает на боярско-тиуна на дворскагу Перед нами та же фигура при боярине, как Тиун Агнишний при князе. Это лицо, проопозитус адвокатус, во главе хозяйства крупного землевладельца феодальной Европы, тоже иногда называлось Аматман. Быть может, в этом лишний предлог для замены ябетника древнейшей русской правдой, именно Теуном Боярским. Под этим термином перед нами выступает один из боярских людей, один из представителей боярской дружины. Введение всех этих терминов в поздней редакции «Русской правды» слабо выраженный, но тем более ценный намек на усвоение черт княжевого права и княжевого быта средой бояр, крупных землевладельцев в конце изучаемого нами периода. Это наблюдение придает особо существенное значение вопросу о времени составления пространной русской правды. Из нее самой можно извлечь только одно указание – она не старше времен Мономаха, так как пользуется его уставом о резах. Ключевский считает русскую правду – памятником, который получил законченный состав во второй половине XII или в начале XIII века. Свой окончательный состав «Русская правда» в пространной редакции получила позднее половины XII века. Указания на это Ключевский находит в денежном счете, которого держится «Русская правда». Денежные взыскания – высчитываются в ней на гривны-кун и их части. Примечания. Гривна – металлический обруч, как шейное украшение. Смотри. Кондаков Н.П. «Русские клады». Том 1. Страница 160 и следующие. «Русские древности в памятниках искусства». Выпуск 5, страница 127 и следующие. Для Куны сравни «Казанский П.С.» Исследование о древнерусской монетной системе в XI, XII и XIII веках. Записки археологического общества Санкт-Петербург, 1851 год. Том 3, страница 122-126. Четь Еминеи, май 28 восьмое. Связавши его двумя веригами и куну железную на выю возложиша, сравни польская куна, цепь, железный ошейник, украинская куна, западнорусская куница. Конец примечания. В Карамзинском списке Вставка о прибыли скота и прочем, Карамзинский список, статья 50, дает 90 119 кос по 6 нагат, 27 033 гривны 30 резан. То есть 1 гривна равняется 20 нагат, равняется 50 резан. Так и по предыдущей статье 49-й у рунах 1 гривна равна 50 резам. Ключевский принимает по 25 кун на гривну на основании расчета епископа Нефонта в вопросах Кирика, что за 540 сорока устов гривна, а за 1 6 кун предполагая скидку при оптовом заказе и получает, что куна равна двум резанам. Это подтверждается сравнением статей о вепрях и о свиньях. Карамзинский список статьи 52-53. Сергеевич, статьи 4-5. Где цена вепря раздана 6 нагад, другой 15 резан. И то, и другое равно 7,5 кун. 20 нагат равно 25 кун, равно 50 резан. Этот расчет, установленный еще Карамзиным, надо признать верным, но им не объяснить соотношение всех цифровых данных русской правды. Примечание. Карамзин, НП. История государства российского. Пятое издание, Санкт-Петербург, 1842 год. Книга первая, в том второй. Примечание, 79. Сравни. Русская правда, издание в. и Сергеевича, страница 36. Конец примечания. Дело в том, что пространная русская правда часто сохраняет цифры русской правды Ярославичей, заменяя при них «резаны кунами». Статьи 9 и 56, 16 и 106. Цены на скот и птицу. Статьи 24 и 12. В среду «резано», в среду куна -ожи сыр Сравни карамзинский список, статья 56. Сергеевич. Приложение. Первая. Цена сыра резана. И в уроках и в продажах. Статья 15 и 104, 12 и 52, 22 и 53. Ключевский видит в этом сильное падение ценности денег. Так что Куна стала теперь покупать на рынке то, за что прежде платили Резану и по привычке обозначать иноземную монету туземными названиями равноценных ей мехов, Резану стали называть куной. Это толкование Ключевский поддерживает наблюдением над весом гривен в наших археологических находках. Гривны 11 начала 12 века по 2 на фунт серебра. 48 золотников. Гривны же конца XII и начала XIII века упали в весе до 1,25 фунта, так что и 1,25 такой легковесной гривны стала равной прежней резани. Устав князя Святослава Новгородскому Софийскому собору 1137 года говорит о новых кунах. Отражение этой пертрубации на денежном рынке Древней Руси в пространной русской правде и заставляет Ключевского относить ее ко второй половине XII или к началу XIII века. Грушевский, считая теорию Ключевского слишком гипотетичной, предпочитает относить пространную русскую правду к первой четверти XII века допуская, что она позднее подверглась лишь второстепенным изменениям и дополнениям. Но в том все и дело, какие элементы пространной русской правды считать более поздними, чем времена Мономаха, и насколько. Впрочем, едва ли можно относить ко временам Мономаха компиляцию, в которую и его устав о резах, вставлен, очевидно, не в первоначальном виде, а как элемент компиляции. Однако если и по форме, и по содержанию пространную русскую правду естественно относить к той эпохе, которой ее приурочивает Ключевский, то сама его теория о свойствах денежного счета русской правды действительно вызывает некоторые сомнения. Была ли замена резаной куны следствием удвоения цен или только изменением монетной чеканки и системы остается неясным. А между тем, в самой пространной русской правде есть намеки на то, что ее составитель или какой-либо его предшественник понимал, что переводя счет срезан на куны, надо изменять и цифры. Так в статье 9 2-й редакции находим среди резанного счета цену 3 к 15 кун, а в статье 56-й 3 редакции 30 кун. По-видимому, ясна ошибка. Читай во второй редакции 30 резан, а в 3-й 30 кун, если цифровая поправка не сделана, и 15, если она имела место. Или, например, сравни статьи 16 и 106. Во второй исчезла продажа 60 резан. Не потому ли, что за нее составитель принял 30 кун, в который по недоразумению вместо 15 обратился у него урок в 30 резан? Конечно, эти намеки столь скудны, что на них ничего опереть нельзя но представляется недоказанным, что пространная русская правда не просто переводит устарелое слово «резано», которого в ней нет, словом «куна», а и сознательно сохраняет счет старый, давая тут нечто, имеющее реальное значение. Ключевский далек от такого сомнения. Для него пространная русская правда – памятник права, действовавшего в церковных судах но именно его главное основание что эта русская правда встречается в составе вспомогательных статей к кормчий наводит на сомнение в ее практическом значении так как и целый ряд других элементов кормчей, извлеченных из византийских законов едва ли мог иметь практическое приложение на руси да и сам ключевевский отметил несогласованность между собой различных статей пространной русской правды, подрывающую приложимость ее к практике. Но, во всяком случае, различие денежных систем само по себе несомненно. И одного этого обстоятельства достаточно, чтобы признать значительную разницу в возрасте между русской правдой Ярославичей и пространной, и принять датировку, установленную Ключевским. Это источник для изучения социальной истории Древней Руси второй половины XII и начала 13 века, хотя и заключающий целый ряд элементов права предыдущей эпохи, отчасти для ее времени уже устаревших. В общей сумме источников для изучения древнерусского права Кроме актов специального законодательства, русской правды Ярославичей о княжих людях и церковных уставов, одиноко стоит указание на более широкое по значению законодательство Мономаха, его устав о резах, быть может и о закупах. Но при ближайшем рассмотрении и это законодательство не текущее, не общегосударственное в полном смысле слова, а вызванное особыми обстоятельствами, моментом поднявшегося народного движения и коснувшиеся интересов тех слоев, которые близко связаны были, а в значительной степени и слиты, с княжеско-дружинной средой социальных верхов киевского общества. И если мы видим, что тенденция этих уставов направлена к ограничению их эксплуататорских инстинктов, то это дело не меняет. Уставы Мономаха были актом самозащиты социальных верхов от народного раздражения. И недаром рядом и в связи с ними стоит устав о холопах. И не только дальше этого не пошло развитие княжево законодательствования. Но и иных его созданий мы не знаем, кроме грамоты князя Всеволода в церкви святого Иоанна на Апоках 1130-х годов. Но это уже явление иного порядка.